Глава 4 Зигфрид увидел их, как только вывел свой небольшой отряд с плато. Желтолицы и варвары вновь преградили дорогу. Только на этот раз язычников было гораздо больше. Десятка-полтора всадников на приземистых лошадках. Сотни две пешцев, выстроившихся неровными рядами. Вот, значит, кому был обращён зов сигнальной раковины рога. Вот на чью помощь уповал пленник, вспоровший себе брюхо. Барон без труда определил, кто командует чужеземцами. Это видно всегда, вне зависимости от того войска, какого народа стоит перед тобой. Вон тот рыцарь, вокруг которого сгруппировались всадники, здесь главный. Красный шлем с рогами и устрашающей личиной забралом красная связка доспехов-щитков. Красный плащ, заткнутый за пояс. Широкие красные штаны. В руках знакомый лук с укороченным нижним концом. За поясом мечи, длинный и короткий. На одежде простенький герб. Рядом знаменосец. На большом красном стандарте герб можно разглядеть во всех подробностях. Рыба. Карп, похоже. Кто это, интересно? Какому роду принадлежит странный геральдический символ? Судя по количеству собранных воинов, рыцарь с рыбьим знаком не из рядовых, вероятно, местный барон, граф, быть может, даже герцог, или хан, или князь, или как там эти варвары называют своих сеньоров. Ладно, пусть будет князь, это в конце концов неважно Сейчас важно другое, именно поэтому князьку следует нанести главный удар. Если удастся быстро убить или пленить предводителей язычников, Появится шанс уцелеть самим, уцелеть и победить. Другого пути к победе сейчас нет. «Карл, шлем!» — приказал Зигфрид. «Всадники ко мне, строить клин!» Конные рыцари, оруженосцы и кнехты подтянулись к барону, ставя коней поплотнее и выстраивая за спиной господина живые крылья. Так удобнее будет рассекать вражеские ряды. Тем, кто лишился коня, придется пробиваться следом. «Как-нибудь». Телохранители, прикрывавшие князя карпана наоборот, раздались в стороны. Предводитель язычников медленно оттянул за ухо тетиву. «Значит, решать дело миром не хочет», — усмехнулся Зигфрид. Впрочем, барон на это не очень-то и рассчитывал. Какой в самом деле может быть мир с язычниками? В воздух взвелась первая стрела. Неожиданно резкий пронзительный вой огласил окрестности — Дёрнулся под седлом испуганный конь. На миг почудилось, будто и не стрела, то вовсе летит, а визжащая ведьма на помеле. Зигфрид вскинул щит. Сухой стук. Вой оборвался. Перед глазами дёрнулось орлиное оперение на длинном древке. Под наконечником, воткнувшейся в обивку щита стрелы, желтела роговая свистулька. Вот она, какова ведьма. Что ж, хороший выстрел — Барон обломил стрелу. Сигнал к началу битвы был подан, и сигнал был услышан. На германцев обрушились новые стрелы. «Ваша милость, берегитесь!» Верный Карл выдвинулся из задних рядов, прикрывая Зигфрида справа. В щит оруженосца ударило два, три, четыре раза. Кто-то вскрикнул за спиной барона. Рухнула лошадь Карла. «Арбалетчики!» Зигфрид повернулся к своим стрелкам. «Красный рыцарь! Герб рыба, бей!» Поздно. Телохранители вражеского князя уже сомкнули ряды. Арбалетные болты вышибли из двух всадников, но самого карпа не достали. Между тем, вражеские лучники продолжали обстреливать воинов Зигфрида. Длинные легкие стрелы не пробивали щитов и отскакивали от прочных рыцарских лад однако кнехты и их незащищенные лошади оказались уязвимыми мишенями. Оставаться на месте было неразумно и небезопасно. Зигфрид вырвал клинок из ножен. Копье — оно хорошо для поединка, сражаться с многочисленным врагом все же удобнее мечом. «В атаку!» — рявкнул Зигфрид. Они неслись на стрелы врага, сами подобные гигантской стреле, скакали в тяжелом галопе, прикрывшись щитами, и нещадно терзая шпорами конские бока. «Не отставать!» — рычал Зигфрид. Стук копыт за спиной свидетельствовал, воины барона не отставали. Навстречу германцам ринулись вражеские всадники. Немного, с полдюжины. Без щитов, вооруженные короткими копьями, изогнутыми мечами и луками, язычники что-то яростно кричали — Двое стреляли на скаку и неплохо стреляли. Из атакующего клина выпадали кони и люди, но расстояние быстро сокращалось. Первого противника, оказавшегося на пути, Зигфрита прокинул без помощи меча. Вражеское копье скользнуло по щиту, а в следующий миг крупный баронский конь сшиб грудью низкорослую лошадку и втоптал желтолицевого всадника в грязь. Крылья клина смели и отбросили еще трех язычников. Зигфрид, впрочем, этого уже не видел. Барон несся на вражескую пехоту. Он вломился во вражеский строй. Сразу четыре копья целило в конскую морду и в грудь всадника. Зигфрид прикрыл щитом и себя, и коня, привстал на стременах, ударил мечом через голову жеребца. Длинный клинок отклонил крюкастые наконечники, Конь сбил с ног двух копейщиков. За спиной послышался хруст звон. Рыцари вслед за своим предводителем бросали коней на копейный лес, а Зигфрид уже прорубался к князю Карпу. Похожие на грибы, пешие воины в круглых касках-шляпках пытались остановить или хотя бы задержать его. Желтолицы и княхты лезли под копыта, отчаянно размахивая длинными копьями и алебардами. Зигфрида старались зацепить крюком, сбить, сорвать, срубить. Но удача пока была на его стороне. И пока его меч разил вернее. Вот враг слева. Зигфрид рубанул по широкополой стальной каске. Каска качнулась, отвела клинок вниз и в сторону. Соскользнувший меч отсек руку, сжимавшую копье. Покалеченный с визгом покатился по земле. А вот еще один, справа. На этот раз меч расколол и каску, и череп под ней. Третий противник бьет алибардой. Зигфрид принял удар на щит. Нагнулся в седле, ткнул мечом под поля каски. Желтолицый кнехт стал краснолицем. Схватился за глаза, пал на колени. Противно скрижетнул и зацепился за смотровую прорезь шлема копейный крюк. Сильный рывок. Зигфрид удержался на коне лишь благодаря высокой седельной луке, упершейся в спину. А вот шлем потерял. Выругавшись, барон повернул коня, на наотмашь ударил назад. Кого-то задел мечом, а еще увидел... Его клин был разбит и рассеян. Позади никого. Оруженосцы и кнехты мертвы. Последних рыцарей, увязших в копейном лесу и истащенных седел, добивают на земле. Безрассудная атака захлебнулась. И все же это еще не конец. Зигфрид зарычал, как поднятый из берлоги медведи вновь пришпорил коня, вырвался из мешанины тел. До князя Карпа оставалось совсем ничего. Однако красный рыцарь с рыбьим гербом ничем не выказывал беспокойства. Предводитель язычников неподвижно восседал в седле. За оружие не хватался, коня не разворачивал — Не спасался бегством и в схватку не лез, просто смотрел и ждал. Знаменосец при князе держался столь же невозмутимо. А вот телохранители князька заволновались. Один атаковал Зигфрида. Перехватив меч двумя руками, желтолицый трабант звонко вскрикнул и обрушил на щит барона страшный удар. Тяжелый щит, который расколет не всякая секира, треснул под тонкой полоской изогнутой стали. Вражеский клинок застрял в массивном умбоне, едва не лишив Зигфрида левой руки. Противник не сумел сразу извлечь из щита застрявшее оружие, и барон нанес ответный удар. Язычник покачнулся в седле, однако, к удивлению Зигфрида, разрубить доспех из туго переплетенных шелковых шнурков и металлических вставок оказалось не так-то просто — Легкое и податливое на первый взгляд плетение, спружинив, оттолкнуло клинок. Лишь со второго раза, поднявшись на стременах и присовокупив к силе удара вес всего тела, Зигфрид не столько рассек, сколько проломил широкий наплечник врага. Язычник упал. Но к Зигфриду уже спешил другой всадник из свиты князя Карпа. Барон вздернул коня на дыбы. Рубить сверху, значит рубить наверняка. Именно в этот момент какой-то проворный вражеский кнехт взмахнул алибардой. Плоское мечевидное навершие мелькнула над землей, ударило баронского коня по задним ногам. Конь с пронзительным ржанием повалился на спину. Зигфрид покатился с седла в кровавую грязь. Рукоять меча выскользнула из влатной перчатки, над головой блеснула заточенная сталь. Изогнутые клинки, острия копий, лезвия алибард. «Все», — понял Зигфрид, — «конец». И ошибся. Властный окрик остановил расправу. Языческий князь повелевал сохранить жизнь барону Зигфриду фон гебердорфу Вислые усы и реденькая бородка, волосы, увязанные на затылке в тугой пучок, сведенные над переносицей брови, плотно сжатые губы, желтоватая кожа, Узкие глаза. Князь Карп снял, наконец, свой рогатый шлем и нелепый, похожий на привязанный к голове мешок под шлемник. Предводитель язычников мало чем отличался от своих воинов, только разве что смотрит злее. Зигфрид из подлобья следил за чужаком и размышлял о том, как все-таки переменчива судьба. Не так давно он допрашивал пленного, теперь, по всей видимости, допрос ученят над ним. Барон был связан и упирался спиной в спину Карла. Только этот оруженосица уцелел из всего отряда, и то потому лишь, что придавленный лошадью в самом начале схватки Карл не смог драться. Зигфрид невесело улыбнулся. Переменчивая судьба даже в деталях любит повторяться на новый лад. Того иноземного рыцаря, что взрезал себе живот, он тоже ведь пленил не одного, а вместе со слугой. Языческий князь рассматривал колдовской артефакт. Карп изумлённо вертел прозрачный яйцевидный кристалл с чёрными мощами и так, и этак. Потом спрятал трофей в седельную сумму и склонился над доспехами Зигфрида. Их он перебирал с не меньшим удивлением и тщательностью. Чужеземец смотрел кольчугу, лад, шлем и треснувший щит, прикинул на руке вес каждой детали защитного снаряжения Примерил глухой шлем, что-то пробормотал и неодобрительно покачал головой. «Ну, куда тебе?» – не без злорадства подумал Зигфрид. Маленький худощавый чужак, привыкший к легким шнурованным латам, вряд ли сможет ловко передвигаться в добротной рыцарской броне. Да и по размерам она ему никак не подойдет. Язычник поднял и осмотрел мизерикордию. С озадаченным видом потрогал пальцами граненый клинок и, видимо, не сочтя кинжал милосердия достойным оружием, отбросил его в сторону. Зато мечу он уделил больше внимания. Тщательно осмотрел обоюдоострый клинок от острия до рукояти, огладил крестовину эфеса, попробовал ногтем остроту заточки, с одной стороны, с другой. Подсокал языком, помотал головой. Попробовал пару раз взмахнуть особым способом, словно не рубил, а разрезал воздух. Получилось довольно неуклюже. Рыцарский меч все же не нож мясника, да и варвар явно держал подобное оружие в руках впервые и обращаться с ним не умел, но, кажется, очень хотел научиться. Расставив ноги пошире, Карп снова взмахнул трофейным оружием, ударил воображаемого врага, потянув клинок на себе. Вышло не намного лучше. Еще несколько приемов незнакомой Зигфриду техники боя. Нет, определенно, этот меч был тяжеловат и великоват для низкорослого чужеземца. Упражнения давались ему с трудом. Зигфрид усмехнулся. Его оружие не желало повиноваться язычнику. «Не умеешь, не берись», — посоветовал барон. Чужак резко обернулся на голос и, заметив улыбку на лице пленника, что-то процедил сквозь зубы. Желтолицые слуги бросились исполнять приказ своего господина. Вскоре перед Карпом лежали три мертвых воина Зигфрида, два кнехта, один рыцарь. Все трое уже без доспехов. Зигфрид перестал улыбаться. Язычники уложили мертвецов одного на другого. Князь Карп занес меч барона над трупами. Зигфрид нахмурился. Это он что же оружие так проверяет? В средневековой Японии действительно практиковался подобный способ испытания клинков. В некоторых случаях мечи испытывались и на живых людях. Громкий, отрывистый вскрик, и клинок обрушился на мертвую плоть. Влажно хлюпнуло, хрустнуло. Кнехта, лежавшего наверху, меч перерубил в поясе. Надвое, пополам. Змеистыми клубками вывалились кишки. Нижняя часть туловища соскользнула в одну сторону, верхняя — в другую. Сталь увязла в теле второго мертвеца. Князь скривился, отчего его узкие глаза стали подобны двум глубоким морщинам. Отшвырнул меч Зигфрида и вынул из ножен свой. Поднес изогнутый клинок к лицу барона. «Полюбуйся, мол». Зигфрид успел заметить странные узоры и символы, украшавшие полированную поверхность клинка от гарды до острия. Князь варваров отдал новый приказ. Проворные слуги нагромоздили еще одну кучу трупов. Карп снова издал пронзительный крик. Блеснула на солнце стальная дуга. Зигфрид не поверил своим глазам. Один удар, и три мертвых тела развалились на шесть частей. Клинок чужеземца... Более короткий и более легкий, чем его меч, увяз в земле. Язычник тщательно обтер оружие тряпицей, спрятал в ножны и торжествующе взглянул на Зигфрида. «Ну и что?» — угрюмо проговорил барон, не отводя взгляда. «Меч должен рубить не только плоть, но и латы. Еще неизвестно, чье оружие для этого сгодится лучше». Конечно, его не поняли. Язычник с довольным видом похлопал по своим ножнам и пнул меч Зигфрида. «Мерзавец!» — простонал барон. «Развяжи мне руки и узнаешь, на что способен мой клинок! Кровью умоешься, тварь желтолица!» Только Зигфрида уже не слушали. Карп обернулся на стук копыт. Со стороны плато скакал всадник. Видимо, возвращался кто-то из разведчиков князя. И притом не с пустыми руками. Наездник держал за волосы человеческую голову. Барон знал, чья это голова. Зиквред вздохнул. Но теперь-то его точно в живых не оставят. Всадник осадил коня, соскочил на землю, с поклоном подступил к господину, показал голову, что-то быстро-быстро залопотал. Голова покачивалась, словно кивая и подтверждая сказанное. «Ваша милость, это же...» Встревоженно прохрипел Карл. «Вижу», — хмуро перебил его Зигфрид. Искажённое, перепачканное кровью и грязью мёртвое лицо смотрело на них закатившимися бельмами глаз. Это был пленник Зигфрида, языческий рыцарь, вспоровший себе брюхо и лишившиеся головы от руки собственного слуги. Только кто ж теперь поверит, что всё произошло именно так? «Камнями надо было труп присыпать», — посоветовал Карл. «Глядишь, и не нашли бы». Зигфрид не ответил оруженосцу. Князь Карп отпустил разведчика и о чем-то ненадолго задумался, затем шагнул к пленникам и пристально, странно как-то посмотрел на Зигфрида, что-то похожее на уважение. Хотя нет, какое там уважение? Откуда? Скорее уж любопытство» почудилась барону в холодном блеске узких глаз. Чужеземец мельком глянул на лежавшую неподалеку мизерикордию, поморщился и извлек из ножен свой длинный, похожий на небольшой меч кинжал. Яркое солнце весело заиграло на изогнутом лезвии. Зигфрид смотрел на язычника твердо, стараясь не выказать страха. Желтолицый князь что-то проговорил, Негромко и спокойно, с пугающей ледяной вежливостью, не сулившей ничего хорошего, кивнул кому-то за спиной барона. «Ну вот и конец», — ничуть почему-то не волнуясь, подумал Зигфрид. «Сейчас повалят на землю, полоснут по горлу, прирежут, как свинью, и...» Путы, стягивавшие руки и ноги, вдруг ослабли, перерезанные веревки упали на земь. «Это еще что?» Спасительное чудо, неспосланное свыше? Непозволительная глупость врага? Чужой изогнутый меч-кинжал лег перед Зигфридом. Князь кар подступил на пару шагов, замер, выжидая. Стоит, склонив голову к плечу, смотрит. Просто смотрит, даже меча из ножен не вынул. Прочие язычники тоже вели себя как-то уж очень беспечно, держались в отдалении, близко не подходили. Эти варвары от чего то были уверены, что пленник не посмеет напасть, а острый, кованный из доброй стали кинжал, вот он, рядом совсем, манит оплетенной рукоятью, Зигфрид растер затекшие руки. Да судьба злодейка попросту хохочет над ним. Давно ли он сам вот так же клал оружие перед пленником и ждал, пока тот схватит подачку и вскочит, попытается схватить, попытается вскочить? Но он вообще-то положил не только кинжал, меч он положил тоже, а ему меча никто не предлагает. Ему нет, зато... Зигфрид в изумлении наблюдал, как язычники срезают путы с Карла, как суют ему, непонимающему и перепуганному, рыцарский меч, как подталкивают прихрамывающего. Лошадиная туша основательно придавила бедняге ногу. Оруженосца к Зигфриду. Князь Карп что-то нетерпеливо выкрикнул, указав на кинжал, провёл пальцем по брюху. «Ах, вот оно что!» «Вот, значит, в чём дело!» Зигфрид и Карл переглянулись. «Ваша милость!» Оруженосец весь аж спал с лица. «Он что же хочет, чтобы вы, себе, живот, сами, как тот поганый язычник?» «Ага!» Нервная улыбка скользнула по одеревеневшим губам Зигфрида. «И чтобы ты потом мне голову снес!» «Как же так?» — ужаснулся Карл. «Грех-то какой, ваша милость!» Желтолицый князь снова прикрикнул, даже притопнул ногой. Карп терял терпение. Зигфрид осторожно коснулся пальцами рукояти кинжала. Ничего не произошло, никто не отсек ему руку. «Взять кинжал. Именно это сейчас от него и требовалось». Барон поднял оружие. «Слушай меня внимательно, Карл», — негромко и быстро заговорил Зигфрид. «Делаем так. Я хватаю языческого князька и представляю ему кинжал к горлу. Ты рубишь любого, кто попытается подойти. Если при ним этого карпа, может, и уцелеем. Все понял?» «Да, ваша милость, только...» «Никаких только, Карл, это наша единственная возможность. Если у меня ничего не выйдет, сам руби князя, просто руби и все, чтобы уж не зря нам с тобой пропадать». На предводителя язычников Зигфрид прыгнул стремительно и яростно, как лев, изображенный на фамильном гербе гебердорфов Он намеревался сразу подмять под себя тщедушного противника, перехватить левой рукой тощую шею к низка, а правой упереть лезвие в горло варвара, Не вышло. Ничего. Ни левой, ни правой. Маленький, но необычайно юркий чужеземец молниеносно ушел в сторону, увернулся и тут же контратаковал сам. Левая рука Зигфреда цапнула лишь воздух, правая угодила в цепкий захват, пальцы иноземца оказались крепкими, как палаческие клещи. Движения быстрыми, резкими и беспощадными. Зигфред даже не понял, что случилось — Он лишь почувствовал острую, затмевающую сознание боль в правой руке и сильный удар о камне. Кинжал выпал из вывихнутой кисти, а безоружный и беспомощный барон, распластавшись, лежал на земле. Где-то в стороне мелькнуло растерянное лицо Карла. «Руби!» — крикнул Зигфрид. «А-а-а!» весь голос, оруженосец бросился к князю Карпу. В два прыжка преодолел расстояние, отделявшее его от противника, и прежде чем кто-либо из воинов языческого князька заступил ему дорогу, взмахнул мечом. Но вот опустить тяжелый клинок Карл не успел. Желтолицый варвар с рыбьим гербом вновь продемонстрировал немыслимое проворство. Извлечение меча из ножен, и резкий удар с сильным оттягом на себе слились в одно молниеносное движение. Выдох, вскрик. Блеск изогнутой стали, свист, влажный хруст и тошнотворное чавканье. Карл еще держал занесенный меч над головой, а вражеский клинок уже описал смертоносную дугу. Князь Карп бил тем же манером, каким рассекал уложенные в кучу трупы, не столько разрубая, сколько разрезая кости плоть, только на этот раз не мертвую, живую. На лицо Зигфреда брызнула горячая кровь Карла. Удар язычника был страшен. Но насколько страшен, барон понял лишь мгновение спустя, когда тело оруженосца развалилось надвое. Правая половина, левая половина, ровный разрез посередине, клещущая фонтаном кровь. Карл, рассеченный от темени до паха, лежал у ног чужеземца. Две части одного человека мелко подрагивали, половина лица смотрела на Зигфреда, половина уткнулась в сапог, «Князя Карпа», — прозвучал краткий приказ на незнакомом языке. Барона связали снова. Кто-то из слуг Карпа протянул своему господину чистую трепицу Князь оттер кровь с меча и вложил клинок в ножны. Затем поднял с земли и спрятал кинжал. Бросив на Зигфрида взгляд, исполненный презрения предводитель язычников удалился. Казалось, красный рыцарь неведомого народа Утратил к пленнику всякий интерес. Гассир Такихико Есинака размышлял. Гассир в данном случае командир, условный эквивалент капитанского звания. По приказу Даймё он уже третий день искал укрывающихся в проклятых горах Синоби и Ямабуси. Буквально большое имя, крупный феодал в средневековой Японии. Соседство с воинами тенями и спящими в горах колдунами-отшельниками было крайне неприятным для господина. У Даймё много врагов, и каждый может сговориться с обитателями здешних гор, а неуловимый наемный убийца или сильный маг, умеющий насылать болезни и натравливать демонов, порой бывают опаснее целой армии. Мудрый Даймё неоднократно пытался очистить проклятые горы от скверны, но карательные рейды пока не приносили ощутимых результатов. Иногда удавалось привести господину голову какого-нибудь путника, который мог быть членом клана Синоби или отшельником Ямабуси, но с тем же успехом мог оказаться заплутавшим крестьянином, сбежавшим преступником, странствующим монахом или бродячим артистом. Впрочем, даже такая сомнительная добыча в этих пустынных местах была большой редкостью. Гораздо чаще во время облав бесследно пропадали самураи и асигару из поисковых отрядов. Асигару, буквально легконогие, легко вооруженная пехота, не являвшаяся частью самурайского сословия. Но Даймё снова и снова посылал воинов в горы. Даймё хотел жить спокойно, желание господина для Такихико закон. Пятерым гасирам было приказано прочесать все перевалы, ущелья, плато и пещеры и убивать любого, кто встретится на пути. Коварные синоби и ямабуси, водившие дружбу с демонами, не являлись противниками, достойными уважения, а потому уничтожать их надлежало без жалости и промедления, не утруждая себя соблюдением правил благородного боя. Кроме того, Даймё повелел собирать любое секретное оружие воинов тени и колдовскую утварь спящих в горах, и то, и другое со временем могло пригодиться в войнах с соседями. Двое суток прошли в бесплотных поисках. ничьих голов и никаких трофеев Такихико отправить господину не мог, зато на третий день. Враг, с которым столкнулся Такихико на третий день, не был похож ни на воинов теней, ни на колдунов-отшельников. На кровожадных демонов Они бледнокожие и широкоглазые воины. Буси тоже походили мало. Скорее всего, это были чужаки и дзины, люди невиданного доселе народа, объявившегося в проклятых горах. Высокие всадники на огромных конях носили железные одежды и причудливые гербы мон сражались с странным оружием и говорили на незнакомом языке. Их было немного, но за ними могли прийти другие. И кто знает возможно появление этих чужаков представляло для Даймё большую угрозу чем синоби ямабуси и все соседние вражеские кланы вместе взяты неизвестная опасность всегда страшит сильнее в поведении чужеземцев было много непонятного они везли с собой прозрачный кристалл в котором находилась высохшая черная нога по всей видимости магический артефакт но едины так и не воспользовались им что доказывает их неспособность к колдовству. Зато драться чужаки умели. Идзины перебили всех разведчиков маноме посланных Такихико на отдаленное горное плато. К счастью, сигнал раковины Хогая вовремя известил об опасности, и Такихико успел подготовить своих людей к бою. Его воины уничтожили небольшой отряд Идзинов и даже захватили двух пленников, причем один из пленных оказался предводителем чужаков. В широких глазах этого молодого буси с волосами цвета сухой травы и, неестественно, белой кожей, хико не видел страха, а слов чужака он не понимал. На Монцуке иноземного самурая был изображен диковинный зверь, напоминавший гривастую кошку. Монцуке — гербовая одежда. Та же кошка украшала треугольный щит, Тяжелый щиты Эдзина укрывал его от стрелы ударов, но не позволял держать меч так, как привык Такихико, двумя руками. Крепкие стальные доспехи чужака тоже оказались необычайно громоздкими. В массивном шлеме, надеваемом на голову, подобно ведру, было трудно дышать, а обзор через узкую смотровую щель был хуже, чем через прорези защитной маски Хуата на самурайском кабуту. Еще больше Такихико поразило оружие самурая-кошки. Боевая пара Дайсё-но, Косимо-но, длинные и короткие мечи пленника, мало на что годились. Гатана прямая, длинная и тяжелая. Слишком прямая, слишком длинная и слишком тяжелая. И заточена зачем-то с обеих сторон. Такихико опробовал странный меч на трупах. Сталь оказалась плохой. Клинок не был приспособлен для рубища режущих ударов, перед которыми не устоит ни шелковое плетение, ни человеческая плоть. Таким мечом можно разве что рубить с плеча, как топором дровосека. Но и дзинской гатаной можно хотя бы рубить. А вот граненые кинжалы дзина, не похожие ни на вакидзаси, ни на кодзука, ни на кусунгобу, ни на танто, был почти бесполезен. Вакедзаси – малый самурайский меч. Кодзуко – вспомогательный нож, крепившийся к ножнам вакедзаси. Кусунгобу – ритуальный кинжал, предназначавшийся исключительно для осуществления харакири. Танто – распространенный не только среди самураев небольшой кинжал, обычно носимый под одеждой. Этим клинком удобно колоть но им не отрезать голову убитого врага, чтобы подтвердить перед сомневающимися свою победу. И им не вскрыть живота по всем правилам Сэппуку, демонстрируя чистоту помыслов и очищая себя от позора. Узнав, как умер Кумигасир разведчиков, отважный Масасига Йосисада, лучший лучник в его отряде, Такихико решил, что белокожим чужакам ведомы законы чести. Кумигасир. В данном случае младший командир, лейтенант. Посланный на плато воин доложил, что Эдзины позволили проигравшему бой Масасига провести искупительный ритуал Сэпуку. Такого врага следовало уважать, и хико тоже решил проявить благородство по отношению к знатному пленнику. А поскольку кеджал Эдзина не подходил для Сэпуку, он дал чужеземцу свой вакидзаси. Такехико даже разрешил слуге Идзина быть помощником Кайсяку и отрубить голову господину, чтобы облегчить муки умирающего. Но самурай-кошка не пожелал уйти из жизни достойно. Вместо того, чтобы взрезать себе живот, Идзин совершил немыслимое. Он попытался напасть на Такихико. Кайсяку тоже обратил меч против того, кого следовало благодарить. Это было настолько неожиданно, непостижимо и подло, что ошеломлённые воины не успели вмешаться. К счастью, Такихико сумел справиться с обоими злоумышленниками сам. Дерзкий Кайсяку был убит, а его хозяин отныне утратил право именоваться Буси. Чужак на поверку оказался хуже Синоби и Ямабуси. Возможно, в стране дзинов подобное вероломство и считается высшей доблестью. В таком случае Такихико было искренне жаль эту страну, и воинов этой страны. Но кроме брезгливой жалости и презрения, душу терзало еще одно чувство, в сердце закрадывалась тревога, и такихико знал, в чем кроется ее причина. Идзина вне всякого сомнения являлись врагами, а чтобы одолеть врага, нужно его понять. Но как понять того, кто, оказавшись в плену, не режет себе живот, кто не страшится позора? кто не знает чести и кто живет по неведомым законам. Вслед за тревогой приходило сомнение. Гассир Такихико Есенака размышлял. Он решил возвращаться из проклятых гор. Воинов, павших в двух стычках с Эдзинами, придется оставить без погребения. Похоронить убитых можно будет позже, а сейчас следовало поскорее известить господина о новой опасности. И еще предстояло решить одну непростую задачу — Вести ли Даймё только головы чужаков, как он намеревался в начале, или вместе с головами доставить живого пленника? В первом случае Такихико в точности исполнит приказ господина убивать любого, кто встретится на пути. Но тогда господин не сможет ничего узнать об Эдзинской угрозе. Если же Такихико пригонит в крепость Даймё предводителя чужаков, возможно, появится шанс вытянуть из пленника хоть какую-то информацию, но в этом случае придется нарушить приказ. Что ж, если господин сочтет такое самоуправство непозволительным проступкам, вакет всегда под рукой, а Такехико не бесчестный и ддин. Спасительное саппуко он совершит, как только уловит тень недовольства на лице даймё. Такехико улыбнулся: На сердце покой, решение принято: пора уходить. «Пора!» В просторной, застланной мягкими коврами комнате, куда не проникал ни свет, ни свежий воздух, лениво клубилась белесая пелена. Тяжелый дым прихотливо обволакивал пространство, концентрируясь в одних местах и огибая другие. «Пришла пора!» Густые клубы растекались из низкой широкой жаровни, на углях которой тлели комочки гашиши Среди багровеющих россыпей и темных шариков дурмана виднелся край крупного прозрачного кристалла, уложенного на дно жаровни. Сухие морщинистые ладони выписывали над самоцветом магические пасы. «Пришла пора отправляться в путь!» Дым целиком и полностью повиновался этим рукам. Не покушаясь на длиннобородого седовласого старца, колдовавшего у жаровни, Он с головы до ног окутывал неподвижные фигуры, что стояли вокруг. Белые одежды, красные пояса, сосредоточенные лица, плотно сжатые губы и безвольно опущенные руки и прикрытые глаза. Это были молодые, сильные юноши, готовые убивать и умирать. Это были верные, это были жертвующие. Их было много, они заполняли всю комнату. Фигуры в белых одеждах сливались с плотной белёсой пеленой и словно растворялись в ней. Юноши молча внимали словам старика. «Вы пойдёте по тропе, недоступной простым смертным!» Звучал негромкий, но твёрдый голос. «Вы отправитесь в чужие земли, куда ещё не ступала нога правоверного и где уже дважды открывалась сокрытая тропа». Попав на место, вы первым делом выставите наблюдателей, которым надлежит убивать всякого, кто появится там после вас. Затем вы найдете следы того недостойного, кто, вопреки воле Аллаха, воспользовался дорогой, для него не предназначенной А после отыщите его самого. У него будет кристалл власти с костью силы, позволяющий прокладывать тайные тропы. Эта вещь не должна принадлежать ему. «Вы возьмёте кристаллы доставите его мне, и вы уничтожите любого, кто встанет на вашем пути!» Пауза, призывающая к ответу. «Да, владыка!» — прозвучал нестройный хор голосов. «Дым от моей жаровни, который вы сейчас вдыхаете, скроет ваши мысли от врага и не пустит страх в ваше сердца. Он свяжет меня с вами и вас со мною». Я укажу вам, что делать и куда идти». Руки старца плавно двигались над закопанным в уголье самоцветом. Густой дымный туман, пропитанный силой магического кристалла и силой чародейских рук, едва-едва шевелился над головами юношей. «Вам придется иметь дело с чужаками, которых не встретишь даже в дальних караван-сараях. Это неправоверный чтящий Коран, но не постигшие его подлинной мудрости. И это не люди Писания, нашивающие на свои одежды кресты и выставляющие их напоказ Это язычники, чье дыхание оскверняет мир, но это очень опасные язычники. Радуйтесь, ибо скоро многие из вас обретут желанную смерть». «Да, владыка». На лицах верных и жертвующих появились улыбки. «Скоротечная, бренная жизнь — самое большое, что вы можете потерять в этом мире», — продолжал старец. «И в то же время самое малоценное. А какой прок беречь жизнь, полную страданий и лишений? Вспомните, как в этой самой комнате перед этой жаровней я показывал каждому из вас иную, вечную и счастливую жизнь, которой вы будете вознаграждены после смерти за верность и самоотверженность. Однажды я дал вам возможность увидеть дивные сады, вкусить лучших яств и испытать ласки прекрасных гурий. Да, владыка. Улыбки стали шире. Старик выдержал паузу и продолжил. На самом деле я лишь слегка приоткрыл двери рая, дабы вы не утратили разум от того великолепия, которое вас ожидает. Знаете, Аллах велик и милостив к истинным своим служителям, и он бесконечно щедр в своей милости. А вы уже стоите на первой ступени лестницы, ведущей к вечному блаженству. И я спрашиваю вас, готовы ли вы следовать дальше? Да, владыка. Лица юношей в белых одеждах были счастливыми и умиротворенными. Верные и жертвующие жадно вдыхали сладкий дурманящий дым. «Да будет так!» Старец, сидевший у жаровни, тоже скупо улыбнулся в бороду. «И да поможет нам Аллах!» «Аллах Акбар!» — выдохнул хор голосов.